Глава 17, в которой происходит много суеты вокруг женитьбы. Старший придворный кавалер Бантелеон сидел за любимым столиком и занимался текущими делами, вёл летопись королевства. «Ещё одно, последнее сказание», — с гордостью думал он, — «и летопись...» Размышления его были прерваны самым беспардонным образом. В зал вошла королева в сопровождении полковника Листеля. Они прошли к окну и остановились, не обратив внимания на сидевшего рядом летописца. «Ронни, мне надо с тобой поговорить», — сказала королева. «Вчера поздно вечером пришёл приказ от Дамиана, от нашего императора. Он касается тебя». Бонти навострил уши, закрыл и убрал рукописные хроники лиаты положил перед собой тетрадь протокола совещаний. и обмакнул перо в чернила. «Не надо ничего записывать», — нервно сказала королева Сильвестина. Бонти вздохнул и отложил перо в сторону. «Дайте угадаю», — пробормотал полковник Лестель, кусая губы. «Я был непозволительно груб на переговорах. Император приказывает отрубить мне голову. Может, сварить в кипящем масле?» «Он приказывает тебе жениться». — сказала королева, старательно глядя в окно, а не в глаза собеседнику. «Я что, сошёл с ума?» — засмеялся Листель. «Скорее, Дамиан сошёл с ума», — вздохнула королева. Рони, ты, главное, успокойся. Сейчас я тебе всё объясню». Лестель скрестил руки на груди. Бонти уселся поудобнее и приготовился внимательно слушать. «Есть некая девушка». Ты же помнишь ту историю, когда мы месяца два назад получили срочную депешу из-за и в ней говорилось, что необходимо обеспечить безопасность какой-то, прости господи, Золушки из Теорского замка. Или нас всех ждут страшные кары. Надо же, а? Золушка. Что за имя такое вообще? Нет, я понятия не имею, на кой чёрт она ему сдалась. Но знал бы ты, как мне всё это не нравится. До вчерашнего вечера мы с Эдрианом каждую минуту боялись получить сообщение, что наш сын окончательно сошёл с ума и женился на служанке. Но теперь, кажется, появился шанс, что кошмар вот-вот закончится. «Ронни, император приказывает тебе взять в жёны эту девицу. Нам надо организовать вашу свадьбу как можно скорее. Я боюсь, что он передумает». «Почему я?» — мрачно спросил Листель. «Не знаю». отмахнулась королева. «Разве это важно? рони ты будешь нашим спасителем. Ты пожертвуешь собой ради королевства. Ты же всегда мечтал о героическом подвиге?» «Не о таком подвиге я мечтал», замотал головой полковник. «Мне вообще нравится... другая». «Я даже догадываюсь, кто...» подмигнула ему королева Сильвестина, и Бонти хмыкнул про себя. «Он тоже догадался». «Но это же пустяки. Тебя никто не заставляет хранить верность будущей будущей...эм...супруге». «А ещё не забывай, это всё-таки приказ императора. Ты не можешь отказаться». «Да что за ерунда», — простонал Листель, хлопнув себя ладонью по лбу. «Почему я должен жениться на служанке, которую ни разу в глаза не видел, а потом ещё и изменять ей?» Рони твёрдо сказала королева и положила ему руку на плечо. «Надо, милый, надо. Вся страна смотрит на тебя. Если не ты, то кто?» «Я ни за что туда не поеду», — сорвался Листель. «Я отказываюсь выставлять себя полным идиотом. Что обо мне подумают хозяева замка? Здравствуйте, вы меня не знаете. Я тут случайно проезжал мимо и решил жениться на вашей прислуге. Да? Нет, спасибо, нет». Брови королевы сошлись у переносицы Взгляд её не предвещал ничего хорошего. Полковник Листель вздохнул. «Ну, пусть хотя бы кто-то другой посватает её от моего имени», — буркнул он. «Дорогой Ронан», — улыбнулась королева, — «от тебя требуется только одно — женись на девице и спаси моего сына от мезальянса. А уж кого отправить делать предложение, мы найдём». Королева Сильвестина и Листель Одновременно обернулись и посмотрели на старшего придворного кавалера. Бонти вышел из кареты у ворот Теорского замка и важно постучал в ворота. Всё-таки он дворцовый служащий, приходится соответствовать. Как только в воротах открылось маленькое смотровое окошко, Бонти тут же сообщил стражнику, что прибыл он с поручением от самого императора, поэтому не стоит ему препятствовать, недальновидно это. К счастью, стражник препятствовать и не собирался. Тяжёлые створки со скрипом разошлись в стороны, и придворный кавалер смог войти. — Здесь проживает достойная юная леди, именуемая Золушкой? — спросил он. — Есть у нас такая, — подтвердил стражник. — Она сейчас должна быть в огороде. Огород Бонди отыскал без труда и сразу обнаружил там девицу, которая возилась у грядки с кабачками. — Леди Золушка? — спросил он. «Как вы меня назвали?» — поразилась та, поднимая голову от земли. «Здравствуйте, леди Золушка. Позвольте представиться. Я старший придворный кавалер Бонти Леон, помощник королевы по общим вопросам. Я прибыл к вам с поручением от Её Величества». «Здравствуйте», — растерянно пробормотала девица. Бонти решил не ходить вокруг да около, а сразу приступить к делу. «Я уполномочен передать вам, юная леди». что его высокоблагородие полковник Ронан Лестель, начальник дворцовой стражи, желает взять вас в жены. Свадьба состоится в самые кратчайшие сроки, то есть завтра. За вами пришлют. У меня всё. Рад был познакомиться, леди Золушка. Увидимся во дворце». Девица выслушала его с широко раскрытыми глазами, выронив из рук свой садовый инвентарь. Он собрался было развернуться и уйти. Его миссия здесь была завершена. Однако эта золушка скачала на ноги и невоспитанно схватила его за рукав дорогого камзола. «Подождите!» — воскликнула она. «Что вы мне рассказываете? Какой полковник? Какая свадьба? Это чья-то шутка?» «Никаких шуток, милая!» — снисходительно улыбнулся придворный кавалер. «Полковник Лестель хочет на вас жениться». «Да я его знать не знаю». «Ничего, в день свадьбы вы с ним обязательно познакомитесь. Мне пора, юная леди, я передам полковнику ваше согласие». «Что?» — крикнула она во весь голос. «Даже не думайте. Никакого согласия я не давала». Бонти молчал несколько секунд, обдумывая услышанное. «Позвольте уточнить, леди Золушка, мне передать полковнику Листелю, что вы отказываетесь принять его предложение?» ну, разумеется Девица всплеснула руками. «Хорошо, я так и передам». Он поклонился и направился к воротам, оставив свою собеседницу ошеломлённо смотреть ему вслед. Дамиан как раз заканчивал рисовать новый портрет Доры, когда раздался телефонный звонок. «Только что доставили сообщение из Лиаты», — буркнул в трубку Керн. «Девчонка отказала Листелю». Дамиан ощутил, что мир слегка покачнулся. «Зайди ко мне», — с трудом проговорил он. Разговор прервался, а император схватился за голову. «Дора отказала Лестелю? Отвратительно красивому полковнику Лестелю, герою при должности и при деньгах! Как такое вообще может быть?» Керн прискакал через минуту и ввалился в кабинет без стука. Дамиан едва успел убрать портрет в ящик стола. «Подробности», — потребовал он срывающимся голосом. подробности не знаю, — поморщился Керн. Некий кавалер Бантелеон пишет, что предложение девицы было сделано, но сразу же ею отклонено. Что там случилось, я не понял. Написать в ответ, чтобы Листель ещё раз посватался? Нет, напиши, пусть он завтра же явится сюда и соизволит объясниться. Дамиан сжал кулаки. Мне не нужны отписки. Мне надо знать точно. Я должен знать. Домиан нервно рассказывал по кабинету, заложив руки за спину. Автомобиль, ради ускорения процесса, отправленный в Лиату за придурком Листелем, уже вернулся вместе с придурком. Об этом императору только что доложили. Он толком не спал всю ночь. Со вчерашнего дня в его душе поселилась безумная надежда. Он позволил ей поселиться там, хоть и проклинал сам себя за глупость и слабость. Господи. Да он до сих пор поверить не мог. Дора отказалась выйти замуж за богатого до мерзения идеального самца. Ещё недавно Дамиан был уверен, что она согласится, не раздумывая. Как же так вышло, что она отказалась? Не может быть, чтобы... «Ваше Величество, к вам полковник Листель», доложил секретарь. «Проси». Дамиан прекратил метаться по комнате и сел за стол. Великий император и будущий властелин мира не может выглядеть несолидно». Листель вошёл, поклонился, не демонстрируя, впрочем, особого почтения. «Ваше Величество, садитесь». Дамиан указал ему на кресло напротив себя. «И расскажите, как прошла встреча с девушкой? Почему она не приняла ваше предложение?» «Мне нечего сказать», ответил Листель с вызовом в голосе. «Да, я сделал предложение. Оно было отвергнуто». Откуда мне знать, почему?» Дамиан хмуро посмотрел на него. Бравада Листеля была напускной. На самом же деле придурок нервничал. И очень заметно нервничал. Это было видно невооружённым взглядом. Он явно что-то скрывал. Дамиан встал со своего места, не спеша обошёл стол, приблизился к несостоявшемуся Дориному мужу. остановился напротив, скрестив руки на груди. Листель наблюдал за ним. Учитель, старый император, когда-то объяснял Дамиану, что обученные и а также не обученный, но очень способный от природы, всегда будет автоматически сопротивляться любому внушению. Кроме самых одарённых, талантом противостоять внушению не обладает больше никто, разве что хесские ведьмы. Даже если ты владеешь даром лучше всех, у тебя не получится подчинить своей воле другого одарённого. Зато заставить повиноваться обычного человека очень просто. Полковник Листель не владел даром, в этом Думиан мог бы поклясться. Не был он естественной хеской ведьмой. Он был баловнем судьбы, красавчиком и любимцем дам, но вот человеком самым обычным. Думиан же был не просто одарённым. а очень сильным одарённым, самым сильным, если уж на то пошло, во всех нижних землях. Сейчас этот красавчик Листель, которому Дамиан по собственной воле решил отдать Ндору, находился полностью в его власти. Как сильнейший одарённый, он мог делать с красавчиком всё, что угодно. Он мог прочитать его мысли. Хоть это и была сложная энергозатратная практика, которая не всегда приводила к успеху, и от которой потом часами раскалывалась голова. Он мог пойти простым путём, заставить делать всё, что угодно, самого Листеля, заставить его выполнять любые приказы. Стоило только внушить. Он мог унизить его как угодно. Осознание этого факта совершенно не грело душу. Нет. У него не было никакого желания унижать своего соперника. Чем это поможет? Разве исчезнет его обида и утихнет боль? Негласный кодекс чести одарённого, которого Демиан всегда придерживался, запрещал использовать дар без серьёзной на то необходимости, тем более в низких целях. Всё, что ему было сейчас нужно, знать правду. Первое — установить зрительный контакт. Второе — «Найти путь к чужому разуму». «Листель расскажет ему правду, хочет он того или нет». «Я не ездил в замок», — отчеканил Листель. «Свататься отправился придворный кавалер Бантелеон от моего имени». «Что?» Больше не требовалось использовать внушение. Мутная история прояснилась. Дамиан шагнул к полковнику и в ярости схватил его зарашитый золотом ворот парадного мундира. «Как можно было додуматься отправить с важнейшим поручением старого болвана Бонти?» — прошипел он, который наверняка всё напутал. Она отказалась вовсе не потому, что, как я думал, как я надеялся. Она просто приняла его слова за розыгрыш. Ухватившись покрепче за дорогой леотанский мундир, Дамиан несколько раз хорошенько тряхнул придурошного Листеля. «Я не знал, что дело настолько важное», — прохрипел Листель, мотая головой. «Теперь знаешь», — рявкнул Дамиан. «Ваше величество, заткнись». Он отпустил идиота, вернулся за стол и сел. Потребовались нечеловеческие усилия, чтобы взять себя в руки. «Машина, на которой ты сюда приехал, сейчас в одном из гаражей». Медленно, ещё не до конца успокоившись, заговорил Дамиан. «Найдёшь водителя и передашь ему, что я сказал отвезти тебя в Теорский замок. По дороге вы заедете в любую ювелирную лавку, купишь обручальное кольцо. Денег тебе хватит, надеюсь? Или позвать секретаря, чтобы выписал нужную сумму? К вечеру ты будешь в замке, сделаешь предложение красиво, встанешь на одно колено, скажешь «влюбился с первого взгляда», «случайно где-то её увидел», Сам придумаешь, что соврать. Подаришь колечко, поцелуешь руку. Обязательно упомянешь, что богат, это важно. Ты понял? Девушка примет твоё предложение. Ты уйдёшь из замка вместе с ней. Не вздумай её там оставить. Водитель отвезёт вас в столицу. Свадьбу сыграйте завтра утром. Об исполнении немедленно доложишь. Отправишь курьера. В дальнейшем, каждый раз, когда я буду посещать Кайсворк, Вы с женой будете на время уезжать из города, чтобы я вас не видел. Всё понятно? Тогда проваливай». Полковник Листель встал, потоптался на месте пару секунд, наконец неловко кивнул и вышел из комнаты. Как только двери за ним закрылись, демян схватился руками за голову. Но зато выяснил, почему она не приняла предложение. Хоть иллюзий больше не осталось, и то хорошо. Да хрен все эти иллюзии, заодно с надеждой. Веру и любовь ещё туда же. Теперь главное как-то выдержать до завтра и не послать матери депешу с приказом отменить свадьбу. Снотворного выпить, чтобы сутки не просыпаться. Белеть керну связать его и запереть в чулане? Я выдержу. Пробормотал он вслух в тишине комнаты. Завтра утром эта сволочь женится на Доре, и всё закончится. Избавление от недостойной императора привязанности. Гора с плеч. Облегчение. Свобода. Правда? В стену, отправленная мощным броском, врезалась золотое пресс-папье. В стене осталась заметная вмятина. Туда же Дамиан запустил и последнюю уцелевшую в его кабинете вазу. Тоже антикварную, конечно, жутко дорогую. Керн снова начнет причитать и тыкать пальцем финансовые отчеты за полугодие. Ваза шмякнулась о преграду, остановившую её свободный полёт, и рассыпалась на тысячу мелких осколков. Надо же, совсем как его жизнь.